92. -ое. Кошки проворно прыгают по мебели. Черный кот почесывает когтями ухо, мотающему головой котенку. Рыжий кот жует страницу журнала. Две кошки следят через окно за полетом птиц. Люси Филиппини возвращается после встречи домой, раздевается, напивая себе под нос, надевает халат и опускается в кресло. «Ну что он вам сказал?» — нетерпеливо спрашивает Габриэль. «Он принял все ваши требования». Габриэль облегченно переводит дух. Пока вы были у моего издателя, я пообщался с братом и убедил его не обнародовать изобретение микрофона. Я объяснил, что стоит на кону, и он все понял. Проблема заключалась в Эдисоне. Не нравится мне этот парень. Чтобы вы знали, его электрический стул барахлил. То бил первых бедняк недостаточно сильным током, то, наоборот, превращал их в угли. Мало того, по словам брата, Эдисон похитил патент у Николы Теслы, хотевшего передавать их обществу бесплатно. Вы рассказали ему, как вас убили? Я больше не одержим своей смертью. Теперь я считаю ее необходимым этапом своей духовной эволюции. И все же быть убитым кем-то из верхнего астрала — уровень выше, чем умереть от рака простаты в хосписе. Если бы я мог выбирать, то все-таки предпочел бы остаться в живых. Неудобно допытываться, но что вы видели там, наверху? Меня попросили об этом не распространяться. Одно могу сказать. Мертвому важно помнить все, что он узнал раньше. Она встает и подходит к окну, обиженная его недоверием. Что именно узнали вы? Габриэль перечисляет по пунктам. Первое. Человеческая жизнь коротка. Нельзя тратить ни одной секунды. Второе. Что посеешь, что пожнешь. На нас могут пытаться влиять, но мы сами принимаем решения и несем ответственность за последствия. Третье. Неудача не страшна, наоборот. Это часть становления личности, ибо каждый провал нас чему-то учит. Четвертое. Нельзя требовать от других любви к нам. Это своя индивидуальная работа над самим собой. Пятое. Все движется и меняется. Нельзя ничего блокировать или удерживать. Ни предметы, ни животных, ни людей. Шестое. Будем ценить то, что у нас есть а не желать того, чего не имеем. Всякая жизнь уникальна и по-своему совершенна. Нужно не сравнивать ее с другой, а пытаться извлечь из нее лучшее. Выходит, там, в Верхнем Астрале, вы заделались философом? Если да, пиши пропала. Надеюсь, по крайней мере, что вы не потребуете вставлять всю эту нелепицу в ваши будущие романы. Шутливо прикрикивает она.